Глава девятая. Судя по документам, которые нашли в сумочке жертвы, ее звали Ирина Александровна Кречетова. «Не дочка ли это того самого Кречетова, который умер от вируса совсем недавно?» предположила Ларочка. «Не слышали?» «Слышал. Может, дочка или родственница?» «Во всяком случае, он не был женат. Я читала о нем. Интересный такой мужчина. Меценат. Помогал многим деятелям культуры, не говоря уже о детских домах». переводил деньги в онкоцентры. Господи, этот коронавирус унес так много жизней, хоть бы уже поскорее все закончилось. «Саша, вы сделали прививку?» «Нет, у меня аллергия, мне противопоказано», солгал Журавлев, у которого на этот счет было свое мнение. Его раздражало, что в его окружении, о чем бы ни заходила речь, все сводилось к намекам на то, что он еще не вакцинировался. «Очень жаль. А я как сделала прививку, так и живу себе спокойно». Ларочка поднялась и принялась, упаковывать собранные материалы в чемоданчик. Затем стянула с маленьких пальчиков резиновые перчатки и сунула в отдельный пакет, который тоже положила в чемоданчик. «Ну вот, пока все. Можете забирать тело». «Так что вы там прочитали о Кречетове?» Ларочка замерла, вздохнула, мечтательно закатив глаза. «Редкий мужчина. Если бы не умер, многое бы отдала, чтобы выйти за него замуж», — засмеялась Ларочка. «Красивый, умный, щедрый. Чего еще надо? А какой у него дом на Рублевке? Не дом, дворец!» «И кто же там сейчас живет?» «Понятия не имею. Возможно, эта девушка, племянница его и жила. Плюс целый штат прислуги». Труп обнаружил парень посыльный, который привез пиццу. Консьержка впустила его, поскольку знала парнишку в лицо. Он часто привозил заказы в этот дом. Посыльный поднялся на третий этаж, Позвонил в дверь, и когда ему долго не открывали, он машинально взялся за ручку двери и понял, что она открыта. Позвал заказчицу по имени, знал, что ее зовут Ирина, потому что она часто заказывала в их фирме пиццу. И когда ему никто не ответил, прошел в квартиру, заглянул на кухню, поскольку она была первая от входа, и увидел труп. Он сразу же потерял сознание. И это неудивительно. Уж слишком много крови было на полу, мебели, да и сама жертва, лежащая на животе... раскинув ноги и руки в белой, напитанной кровью туники, представляло собой жуткое зрелище. Пицца было заказано две, причем большие, из чего Журавлев сделал вывод, что в квартире на момент заказа, а это примерно за полчаса до появления посыльного, могло быть два человека. Судя по характерным следам на простыне, которые он заметил при беглом осмотре спальни, это был мужчина, любовник. И кто он? И главное, куда делся? Он уже отправил своего помощника, чтобы тот сделал поквартирный опрос. Но почему-то был уверен, что толку от этого не будет. В таких центровых домах летом в будний день почти никого нет. Большинство, кто не работает, выезжает за город. Проводив Ларочку, Журавлев спустился к консьержке, решил поговорить с ней. Женщина весьма солидного возраста, однако одетая, как студентка, в джинсы и цветную майку без рукавов, сидела в своей конторке, бледная и заплаканная. Весь первый этаж пропах и запахом карвалола. «Ну что там? Вычислили убийцу?» спросила она, поднимаясь со своего места с продавленной красной бархатной подушки. Еще с утра уложенные волосы, подстриженные под коре, сейчас были растрепаны, и сквозь отдельные пряди реденьких волос просвечивала розовая кожа черепа. «Я рад, что вы такого хорошего мнения о нашей работе. Увы, прошло слишком мало времени», усмехнулся Александр. «Ах, да, конечно!» Скажите, что вы можете рассказать об убитой Ирине Кречетовой? «Понимаете, у нас здесь живут люди непростые. С некоторыми вообще трудно разговаривать, особенно если речь идет о деньгах. Представляете, из третьей квартиры должны мне уже за два месяца. Сами на бентлях ездят, а бедные консьержки платить не собираются». «Так что с Кречетовой? Тоже задолжала вам?» — уныло спросил Александр, готовясь услышать много несущественного, лишнего, что просто отнимет драгоценное время. «Нет-нет». Вот я как раз и хотела рассказать вам, что она была... Господи, теперь придется говорить о ней в прошедшем времени. Глаза ее наполнились слезами. Бедная девочка. Она была такой доброй, всегда оставляла мне на чай, приносила коробки с печеньем, конфетами, которые, вы уж извините, не доедала. Накупит себе сладости, наестся, а что останется, несет мне. Она знала, что и я тоже сладкоежка. — Вы сказали, на чай. За что? — Журавлев хотел представить себе образ жизни Кречетовой. За какие услуги? Я иногда, понизив голос, зашептала женщина, убиралась у нее. Она наотрез отказалась от того, чтобы нанять домработницу. Говорила, что не сможет терпеть в квартире постороннего человека. Говорила еще, что это в загородном огромном доме, где миллион комнат и сад, требующий ухода, работает целый штат прислуги. А в квартире, если не свинячить, то можно пойти и моей помощью. «Конечно, я делала это тайно, чтобы никто из наших жильцов не видел. Или же в свои выходные. Ирочка мне хорошо оплатила, давала продукты. Да, еще я ходила по ее просьбе в магазин, а она еще говорила всегда «Сдачу оставьте себе, Томочка». «Понятно. А что можете рассказать о ее личной жизни?» «Да какая там личная жизнь? Ну, дружила она с водителем Константин Николаевича, Женей Табачниковым. Уж не знаю, какие точно у них были отношения, «Так, стоп. Кто у нас Константин Николаевич?» «Как то. А вы не знаете? Так Кречетов?» «Вы должны были слышать о нем. Это был крупный бизнесмен, миллионер. А еще дядя Ирины. Хотя она, как я слышала, всем говорила, что его дочь, и многие, знаете ли, верили. Он на самом деле относился к ней по-отечески. Квартиры ей покупал, машину вот эту желтую, я называю ее «Лимончик», купил. Ни в чем ей не отказывал. Вот только не понимал, что только портит ее этим». Она же никогда и нигде не работала. Когда ее мать, сестра Константина Николаевича, была жива, он содержал их, единственных ему родных людей. А когда сестра умерла, он всю-то свою любовь и заботу направил на племяшку. Ей бы дурочке воспользоваться добротой дяди, да и поехать учиться куда-нибудь, в Оксфорд или Кембридж, чтобы образование хорошее получить. А она вместо этого стала профессиональной бездельницей. И так уже, видать, привыкла нигде не работать и жить на кречетовские деньги, что заставь ее работать, не сможет. А сам Кречетов? Он не женился? У него нет детей? Я мало что о нем знаю. Скорее всего, женщины у него были, может, и дети есть? Мужчина-то он видный был, женщины, наверное, сами ему на шею вешались. Но реально он вроде жил один, много работал, ездил по миру, любил, говорят, путешествовать. Говорите, дети есть? «Да вы что же это? Шоу по телевизору не смотрите?» В прошлом году, кажется, была передача как раз о том, как нашелся вроде бы сын Кречетова, да и похож на него был. А потом, примерно через месяц, вышла еще одна передача, где выяснилось, что этот парнишка — не его сын. Там же тесты ДНК делают. И что же, Кречетов сам принимал участие в этом шоу? Нет, конечно. Думаю, он и сам в шоке был, когда узнал, как его имя треплют. Но это же телевизионщики. Им бы только покуражиться на чужих именах, судьбах, заработать побольше деньжат на рейтингах. Так что в этом рассказывали про Евгения Табачникова? Он водителем был у Кречетова. Тоже красивый такой, видный парень. Очень привязан был к своему хозяину. Да что там хозяин, он явно благодетелем был. И поэтому, когда Константин Николаевича не стало, Женя этот, Табачников, совсем потерялся. Прибился к Ирочке нашей, стал часто приезжать. Короче, пили они вдвоем. Меня отправляли в магазин за выпивкой, но ну, я и ходила, приносила, понимала, тяжело им, такая потеря. А там, может, и чувства между ними вспыхнули. Ничего утверждать не могу, но он очень часто здесь появлялся. Приедет где-то к обеду, когда Ирочка уже проснется. Заберет ее, и они вместе уезжают. Думаю, в Кречетовский дом и ездили. Да здесь в нашем доме почти все так живут. И здесь, и за городом. У Ирочки, кстати, кроме этой квартиры и другие есть. Она сдает их. Но я сама не видела, документов в руках не держала, просто люди говорят. «Ну а сегодня кто приходил к Ирине?» Консьержка опустила глаза, молчала некоторое время. «Вас ведь не было здесь тогда, когда убийца к ней поднялся?» «Я видела только, как Женя от нее ушел. Это было часов в семь утра, рано очень. Как он выглядел?» «Обыкновенно. Быть может, вы заметили пятна крови на его одежде?» «Да нет же. Он был обычно одет. В джинсы и голубую рубашку, которая ему, кстати говоря, очень идет. А в руках его что-нибудь было? Ну, там, пакет, к примеру?» «Да нет. Ничего в руках не было. Так, постойте. Во сколько, говорите, он прошел мимо вас?» «Часов семь. А каков график вашей работы?» «Вообще-то я должна была сегодня работать с девяти». Но моя сменщица ушла в отпуск, к дочери в деревню поехала. Так я теперь из-за нее тоже. Вообще-то нас здесь трое работают. Мы работаем круглосуточно, ну и подменяем друг друга, особенно летом, когда все куда-то едут. Но мне ехать некуда, я лучше поработаю, деньжат подкоплю. Хочу себе новую стиральную машину купить. Извините, вас как зовут? Тамара Викторовна. Тамара Викторовна, где вы были, когда в подъезд вошел убийца Ирины Кречетовой? Снова у кого-то прибирались? «Когда вы покинули эту вашу конторку?» Вот как Женю проводила, еще доброе утро ему сказала, да только он не слышал ничего и не ответил, пронесся мимо, как угорелый. Так вот, как только он ушел, пришла розочка-маникюрша. Она ходит к Вере Ивановне Крайновой, нашей актрисе, может, слышали? Она так романсы поет сказочно. Сто лет уже на пенсии, а до сих пор выступает. Но гастроли уже не ездит, возраст. «И что? Во сколько пришла розочка? Это что, имя ее?» «Ну да, милая такая женщина. Раньше к Вере не приходила Катя, но она вышла замуж и уехала то ли в Латвию, то ли в Литву, короче, в Прибалтику. И вот появилась розочка». «Кто еще приходил?» «Я записала розочку, она пришла в шесть пятьдесят. Вы себе представить не можете, как много у нас у консьержек обязанностей». Мы же и за порядком здесь следим, и посетителей регистрируем специальный журнал, и письма для жильцов получаем, и с коммунальщиками работаем, постоянно слесарей или электриков вызываем, и за лифтом следим. Где вы были между семью и девятью часами утра сегодня?» Журавлев уже начал терять терпение. Тамара Викторовна вдруг как окаменела. Она стояла перед ним с закрытыми глазами, и из-под ресниц стекли слезы. «Я уснула». прошептала она, с трудом проглатывая, как если бы у нее в горле образовался ком. Вот как Розочку встретила, как записала ее, так и ушла к себе. Дай, думаю, полежу. И уснула. Может, вам в чай что-то подмешали? Кто у вас вечером был? Или утром? Просто вы забыли. Или вы иногда вот так засыпаете утром? Думаете, меня напоили снотворным, как в кино? Она оживилась. Ну уж нет, «Никого у меня не было, я никого за перегородку не впускаю. И чай у меня в моей комнатке, вон, видите дверь? Туда никто просто физически пройти не может, если только разобьет стекло. И что уж там, иногда утром я могу и прикорнуть». «Вы понимаете, что пока вы спали, в дом вошел убийца, поднялся к Кречетовой и убил ее?» Она часто заморгала, потом вдруг хлопнула в ладоши и просто просияла. «Так у нас же повсюду камеры понатыканы, и в соседнем подъезде сидит человек, который следит за порядком на улице. У него компьютер, монитор. Вы обратитесь к нему, и он все вам покажет». Благодушный раз старик, который в силу своего возраста мог бы и не разбираться в такой сложной видеотехнике, которого Журавлев нашел в маленькой коморке на первом этаже соседнего подъезда, без труда показал ему все утренние записи. От старика пахло пирожками. которыми он подкреплялся, запивая их чаем из термоса. «Да, я слышал, конечно, что произошло. Надо же, убили. Да она же девчонка. Вот точно от зависти и убили. Ведь как жестоко. Говорят, ее всю искрошили топором». «Кто это вам так сказал?» «Так Тамара Викторовна и сказала. Она же откачивала мальчишку посыльного, что принес кречетовую пиццу. Надо же такому случиться именно в ее дежурство». Она женщина впечатлительная, теперь спать совсем не сможет. Вы же разговаривали с ней? Она очень внимательная, у нее память отменная, ее все ценят в ее подъезде». Журавлев с трудом удержался, чтобы не сказать, что уважаемая им Тамара Викторовна как раз и проспала все на свете и не увидела убийцу. Не увидел его и сам Александр. Старик подтвердил, что молодая женщина, что вошла в подъезд в 6.50 утра, сразу же после того, как из него вышел Евгений Табачников, на самом деле маникюрша Роза. Больше никто не входил и не выходил. Кроме Розы, конечно, которая вышла в 7.40. Получается, что Кречетову убил либо Табачников, ее приятель и, судя по всему, любовник, либо маникюрша Роза, что является полным абсурдом, либо кто-то из жильцов дома. Вот все указывало на водителя. И мотив можно будет развить, особенно тему ревности. Да и по времени все сходится. Другое дело, как можно вот так взять и зарубить девушку, после чего спокойно привести себя в порядок, помыться, переодеться в чистую одежду. Спокойно ли? Тамара Викторовна сказала, что он пронесся мимо нее, как угорелый. Может, просто спешил, к примеру, на работу? Но если это он, то куда дел перепачканную кровью одежду? В квартире ее не нашли. Под окнами тоже. Консьержка говорит, что в руках у него ничего не было. Он позвонил оперативнику, которому поручил найти Табачникова и привести в отдел. Результатов пока не было. Что же такого произошло в квартире Кречетовой? Кто и за что ее убил? Он отправил своего помощника по всем адресам недвижимости, владелицей которой являлась Ирина Кречетова. Помимо этой квартиры в Столешниковом переулке было еще три, и все в центре. Сам же Журавлев поехал в загородный дом, хозяином которого еще недавно был известный бизнесмен, предприниматель Константин Кричетов. По дороге он размышлял о мотивах убийства. Первое, что приходило в голову, это какие-то сложные отношения Ирины с Табачниковым. Ревность, страх какого-то разоблачения водителя, шантаж. На грабеж все это не было похоже. В квартире после убийства оставалось много ценных вещей, картин. В спальне на туалетном столике Журавлев лично видел раскрытую шкатулку из яшмы, полную драгоценностей. Другое дело, что на самой жертве не было ни одного украшения, даже цепочки на шее. Но не факт, что убийца все это снял и забрал с собой. В машине на заднем сиденье стояла коробка полная документов, которые Журавлев изъял из квартиры Кречетовой для изучения. Там были счета, квитанции, какие-то записки, огромное количество визиток, рекламных карточек, банковских карт и разной бумажной рекламной чепухи. Забрал он и ноутбук Ирины. Поработает вечером, попытается понять, чем жила жертва. Вырисовывался и еще один мотив, над которым ему предстояло работать. Наследники бизнесмена Кречетова. Он умер примерно месяц тому назад, а это означало, что в течение еще пяти месяцев они могли объявиться. Внебрачные дети... Другие родственники. Всем этим сейчас занимался тоже его помощник. Хотя официальных наследников можно было вычислить легко и просто. А вот внебрачных? Может, сын? Дочь? Надо бы встретиться с журналистами, которые готовили выпуск того шоу, где какой-то молодой человек объявил себя его сыном. И хотя тест ДНК установил, что он не является сыном бизнесмена, сам-то он может возомнить себя наследником и мстить реальной наследницы К тому же это может быть человек с психическими отклонениями. А уж там разбираться в мотивах его поступка просто невозможно. Итак, первое — найти и встретиться с самозванцем с телевизионного шоу. Второе — проверить версию с Табачниковым. Третье — встретиться и поговорить с маникюршей Розой, с соседкой Ирины, артисткой Веры Ивановны Крайновой, к которой и приходила Роза. Четвертое — провести обыск в загородном доме Кречетовых. Пятое — попытаться найти орудие убийства. поскольку в квартире не нашлось ничего, чем могли бы быть нанесены такие страшные раны. Журавлев нервничал. Дело обещало стать громким. В связи с убийством непременно придет в движение журналистское братье, телевизионщики. Они времени даром не теряют. Возможно, уже сегодня вечером на одном из ведущих телеканалов покажут экстренный выпуск, где по этому поводу соберутся эксперты. Известные люди из окружения бизнесмена Кречетова, психологи, депутаты, журналисты, артисты. Будут вспоминать бизнесмена, его добрые дела. Кто-то расскажет об Ирине. Мнение людей в студии разделится, кто-то будет осуждать ее за праздный образ жизни, а кто-то пожалеет. Скажет, какой она была славной девчонкой. Бегло поискав информацию об Ирине, в разделе «Средств массовой информации» он не нашел о ней ровным счетом ничего. Ну, не была она публичной личностью. Разве что нашел ее в соцсетях, но и там информации практически ноль. Фотографии себя, любимые в разных позах, И одетую, и полураздетую, и дома, и на пляже. Комментариев тоже мало. А это означает, что девушка она была либо туповатая, и ей общественное признание и восхищение просто не нужно было, что жила она просто в свое удовольствие тратя денежки своего богатого дядюшки, но поскольку ее убили, она все-таки перешла кому-то дорожку. Большие надежды Александр возлагал на встречу с Табачниковым. Вот уж кто хорошо ее знал, так это он. Подъезжая к дому Кречетова, он лишний раз убедился в том, что Ирина, если помимо нее не окажется других наследников, стала бы невероятно богатой девушкой. И если наследник все-таки есть, и теперь дорога перед ним расчищена, то и вычислить его будет несложно. Ясно же станет, кому была выгодна смерть племянницы. Девушка, которую он увидел за воротами, смотрела на него испуганно. Он не сразу сообразил, что и говорить, настолько был потрясен ее красотой. Она так сильно отличалась своей внешностью от других девушек, современных, с наращенными ресницами и раздутыми губами, с которыми ему приходилось общаться, что он сразу почему-то определил, что видит перед собой неиспорченную столицей чистую наивную провинциалку. Густые черные волосы сверкали на солнце, а кожа, нежная, матовая, словно светилась изнутри. Она была одной масти с ним, брюнетка с синими глазами, вернее, даже с голубыми. Он засмотрелся на ее темно-красные пухлые губы, не накрашенные, а просто сочные и яркие от природы. «Добрый день», — сказал он. «Добрый», — ответила она, явно струхнув при виде его машины с надписью «Следственный комитет», а потому голос ее прозвучал сипло. «Это дом Кречетовых?» «Да». «Могу я спросить, кем вы приходитесь, к господину Кречетову? Родственница?» Он смотрел на нее таким взглядом, так долго, что мог выдать этим себя, свое неравнодушие, свое восхищение. А ведь он приехал сюда работать. И каково же было его удивление, когда она представилась садовницей. Прекрасная и чудесная садовница. Он вошел и оказался словно в другом измерении. Такая красота была вокруг, что не хотелось думать не об убитой девушке, в сущности почти хозяйке этого прекрасного дома и этих роз, Ему хотелось взять красавицу-садовницу за руки и просто пройтись с ней по саду, поговорить о чем угодно, но только не об убийстве. Но делать нечего, надо было возвращаться в реальность, задавать вопросы и, главное, рассказать Софье, как звали садовницу, и ее подруге Татьяне, которая представилась домработницей, о том, что же случилось с их хозяйкой.